Стрava. Смотри, Киван Васильевич, тяжеленько будет. Старый-то кости скрипят, не мазаны. Нечего, старый конь буразды не испортит. Ой, ты это... вот пойдешь, Иван Васильевич. Нет, паря от верхову дел. Я последним стану. Ну, а я уж перед тобой. Некоторое время я косил увлеченно, забыв про все, но вскоре услышал, как старик шаркает косой по самым моим пяткам. Агу! Магу! Пашо! Коси живей, немешка! Сорежу! Вперёд ступай, Иван Васильевич. Смял ты меня. А вдоль, ну, странись живей, немешкай. Магу! Магу! Магу! Согнал совсем. Могу, могу. Вот, ты иди вперед. Ты теперь не бойся, я ведь теперь постариковский. Тихонько, хвост мои не мазаный. А могу, могу, могу. Я не торопясь шел домой по Леппинской улице. Недавно отцвела черемуха на реке, и те считанные черемуховские деревья, что растут в пределах села, тоже отцвели и осыпали белый цвет на тропинку перед домом, на траву, на заброшенные при церковные могилы, на бархатную черноту свежевыкопанный грядку. Я шёл, вспоминал только что случившееся и думал: "Что же такое таится в ней, в извечной работе земледельца, что и самое тяжёлое она, и не самое самое благодарное, но вот привораживает к себе человека так, что и на ладан дыша берёт он ту самую косу, которой кашивал в молодости?" Идёт и косит, да ещё плачет от радости. А ещё я думал о том, как в веках складывалось у крестьянина то, что можно, может быть, назвать вкусом к земле, и что делает каждую его работу ещё и красивой. И как было бы страшно, если бы какие-нибудь обстоятельства отбили у него этот вкус к земле. оставив ему одну только голую физическую тяжесть труда. Я думала о том, как 7-8 лет тому назад навсегда эти обстоятельства устранили срочные и чрезвычайные меры по крутому подъёму сельского хозяйства, выраженные в мудрых решениях партии. Утро разгоралось тёплое, росное, чистое, как бы промытое И тишина стояла над олепином. А не будет этого. Не будет и всё. Погоди ты, не чести. Да, вот сейчас побегу на базар за коровой твоей. Только разуюсь, чтоб лавчей бежать было. А погоди ты. Нечего мне ходить. Невыгодно держать стала корову, невыгодно. Посчитай-ка, почём молоко-то теперь в колхозе? Ну, дешёвое. А вот то ты ж-то дешёвое. На те деньги, что за корову платить да за сено, сколько в колхозе молока перебрать можно? А сколько? Хм-м, -хм, сколько? Если литров по 6 в день брать, на 4 года хватит. Да постой ты. Чего постой? Спокойно ты как? На рассвете пастух заиграет. Спахватишься, вскочишь. А тут же вспомнишь, что не надо вскакивать. А можно отдохнуть ещё несколько часов. И тогда от радности делается на душе. Не тресись над коровой, как бы не заболело, как бы не объелось, как бы ей благая корова не испортила бы имени. Я опять же говорю, не выгодно стало держать корову, не выгодно. Мало ли что. А я люблю, чтобы молоко у меня в хозяйстве было вольное. Я люблю прийти, скажем, и прямо крынку и выпить. Ну и пей себе. Да погоди, я на его молокотом жару вместо пива пью. Но в городе пиевые разные лимонады, а я молоко с погреба. Так что ты меня в молоке не ограничивай, не хочу. Не ограничивай его, а мне корова это опять жизнь ограничит. И это ведь вставай чуть свет. Ты слыхали уже? Ещё послушаешь. На полдни ходить, доить по жаре это каково? Это ведь на красную гору либо на бугры ходить надо. Не ограничивай, говорю. Здравствуйте. Ох. Здравствуйте, Здравствуй, Владимир. Владимир. Как живешь-то? Да. А сейчас спрашиваю. Спасибо. Прошу. Чай на все улицы слышится как. А вообще неплохо стал жить народ, неплохо. Вы что ты? Разве теперь народ плохо живет? Пойди ты. В магазине уж не знает, что покупать. Сельпоши фанеров мне напосятся. Да. Когда это было? Кровати с шишками, диваном мягких панакупалий. Этого и не было никогда. Пойдемка, зайди в любую избушку, как обставились, ну. Радио у всех, Славка Ломагин телевизор приволок за три тысячи с прибором. За три тысячи? За три тысячи с прибором. Да. Да когда это было? Электричество провели. И в передней лампочка, и на кухне лампочка, и в сени лампочка, и на дворе эта лампочка. Вот и пропасть. Везде лампочки понавесили. Понавесили, фонари. Да. Три фонаря посреди села. Кино каждый день